Рубашов молчал. Он хотел узнать, не скажет ли Рихард чего-нибудь еще, а уж потом объявить окончательный приговор. Правда, приговор был заранее предрешен, и все же Рубашов терпеливо ждал. Темнота скрадывала мощную фигуру отодвинувшегося еще дальше Рихарда. Он сидел совершенно неподвижно, его широкие плечи сутулились, локти твердо упирались в колени, а ладони почти закрывали лицо. Рубашов не шевелился и молча ждал. У него немного ломила челюсть, видимо, разбаливался глазной зуб. Немного погодя, Рихард спросил, «Ну и что же со мной теперь будет?» Рубашов прикоснулся к зубу языком. Ему хотелось потрогать его пальцем, но он сдержался и бесстрастно сказал, «Мне поручено сообщить вам, Рихард, что Центральный комитет вынес постановление отныне не считать вас членом партии». Рихард не шевельнулся. Рубашов тоже. Однако через пару минут... Он поднялся. Рихард вскинул голову и спросил. Значит, для этого-то вы и приехали? В основном, да, ответил Рубашов. Ему давно было пора уйти, но он все стоял у диванчика и ждал. Так что со мной будет? Повторил Рихард. Рубашов помолчал, и Рихард спросил. «В кинобудке мне больше нельзя ночевать?» Рубашов, немного поколебавшись, ответил. «Да, лучше не надо, Рихард». И почти сразу же пожалел о сказанном. Притом он вовсе не был уверен, что Рихард правильно его поймет. Посмотрев вниз на сутульную фигуру, он закончил. «Что ж, пора». Выйдем порознь всего хорошего. Рихард выпрямился, но не встал. В темноте Рубашов мог только угадывать, какие чувства выражал взгляд воспаленных, немного навык глаз. Однако этот отчаявшийся рабочий, окутанный тяжелым вечерним туманом, отпечатался в его сознании навсегда. Рубашов вышел из фламандского зала, миновал следующий, такой же темный, под ногами тонко поскрипывал паркет. Пьяту он так и не удосужился рассмотреть. Худые протянутые руки Марии, вот и все, что ему запомнилось. У выхода он на минуту остановился. Был зябко, побаливал зуб. Он поплотнее обмотал вокруг шеи выцветший от времени шерстяной шарф. На улицах уже зажглись фонари. Просторная площадь перед зданием музея оказалась огромной и совершенно безлюдной. Вдоль улицы, обсаженной старыми вязами, громыхая и позванивая, катился трамвай. «Интересно, найду ли я здесь такси?» — подумал Рубашов, спускаясь к тротуару. На последней ступеньке запыхавшийся Рихард догнал его и робко пошел с ним рядом. Рубашов, как бы не замечая спутника, спокойно и размеренно двигался вперед. Рихард был выше и мощнее Рубашова, но сейчас, для того, чтобы казаться меньше, он нарочно горбился и укорачивал шаги. Собравшись с духом, он задал вопрос. «Скажите, это было предупреждение?» Когда я спросил про моего друга, можно ли мне у него ночевать, а вы ответили, что лучше не надо. Рубашов заметил свободное такси и, свернув, подошел к краю тротуара. Рихард остановился возле него. «Я сообщил вам все, что мог», — сказал Рубашов и поднял руку. «Вы объявите меня врагом, товарищ?» «Так же нельзя, товарищ!» Такси начало понемногу притормаживать. До него оставалось метров пятнадцать. Рихард заглядывал Рубашова в лицо. Он горбился и крепко держал его за рукав.